Закон выявления моральной природы ученика. Предостережение. 24 июня 35 Самой тяжкой, самой упорной борьбой остается борьба со своими привычками и недостатками. Под воздействием непреложных оккультных знаков выявляется истинная сущность наша и гораздо быстрее выступают наружу такие качества, которые иначе остались бы сокрытыми, как бы дремлющими в нас, и, может быть, до следующего воплощения. Следует часто перечитывать последние письма в Чаше Востока. Также приведу вам из записей Блаватской страничку, называется она «Предостережение». В оккультизме существует Странный закон, который был подтвержден на протяжении тысячелетних опытов. Также и в течение всех лет, истекших от начала существования тасовского общества, закон этот неизменно подтверждался в каждом случае. Стоит только кому-либо вступить на путь испытуемого, как начинают проявляться некоторые оккультные следствия. И первой из них есть выявление наружу всего, что находилось в человеке до сих пор в спящем состоянии. Его недостатков, привычек, качеств или скрытых желаний, хороших, дурных или безразличных. Например, если человек в силу атовизма или же кармического наследства тщеславен или чувственен или самомнителен, то все эти пороки неминуемо выявятся в нем, даже если до сих пор ему удавалось успешно скрывать и подавлять их. Они выступят неудержимо, и ему придется бороться с ними в раз сильнее, чем раньше, прежде чем ему удастся искоренить в себе подобные наклонности. В области оккультного это непреложный закон. Действие его тем ярче, Чем серьезнее и искреннее желание, выраженное кандидатом, и чем глубже он вощуствовал действительность и значение принятого им на себя обязательства. Древняя оккультная аксиома «познай самого себя» должна быть знакома каждому ученику. Но мало кто понял истинное значение этого мудрого изречения Дельфийского оракула. Привожу это, чтобы показать вам, как часто так называемые ученики и последователи учения начинают обнаруживать точно бы несвойственные им раньше черты. Истинно, при к источнику света есть пробный камень для каждого.